Глава девятая. Сейчас ты им нужен, а надоешь, они тебя выкинут как прокаженного. Их принципы, их кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Из кинофильма Темный рыцарь. Мердер. Утром следующего дня я отправляюсь в личную резиденцию короля на экстренное совещание. Настрой боевой операция прошла гладко, виновные выявлены и ликвидированы. Причастных свидетелей в живых не осталось, но в них и нет нужды. Агенты АРС не страдают слабым слухом, а имя заказчика было названо достаточно громко и отчетливо. Аль-Кадира ждет казнь, провинцию Мирзан – новый правитель, а Анжелину Саадат – расторжение помолвки ввиду сложившихся обстоятельств. Все складывается более чем удачно. Напрягает только то, что к тому моменту, как я въезжаю на территорию дворца Амирана – Кортеж главы Анмарской разведывательной службы Джамальна Каттана уже припаркован у центрального входа, а значит, совещание началось без меня. В гротескный кабинет монарха я прохожу после обязательной процедуры проверки и досмотра, сдав все гаджеты немногословным военным. Поймав суровый и сосредоточенный взгляд Амирана, едва заметно киваю и бегло, оглядев участников, которых всего трое, включая меня, вопросительно приподнимаю брови. Причувствую намечающуюся подставу, но не спешу с преждевременными выводами. «Садись, Мердер, коротко приветствует меня его величество Аль-Мактум, указав взглядом на свободное кресло рядом с генералом Катаном. Непринужденно прохожу к овальному столу, за которым восседает король, и удобно устраиваюсь на указанном месте. Катан поворачивает голову, удостоив меня своим снисходительным вниманием Этим немногочисленным составом мы спланировали и реализовали немало успешных задач, но генерал по-прежнему относится ко мне с нескрываемой настороженностью. Мы ждем кого-то еще? Мой вопрос адресован Амирану, но отвечает на него вездесущий катан. Нет, коротко и ясно, без всяких пояснений, и я снова начинаю подозревать, что мне ни хрена не понравится финал этой встречи старых друзей. Блять, даже секретаря нет, что подразумевает отсутствие протокола». Словно прочитав мои мысли, Амиран кладет перед моим носом документ с королевским гербом и точно такой же передает генералу. «Что это?» Глядя из-под лобья в стальные глаза монарха, любопытствую я. Соглашение о неразглашении. Операция по предотвращению похищения Анджелины Саадат присвоен гриф строгой секретности, что означает, что все, что произошло в пустыне – останется в этих стенах, — сухо сообщает Эмиран. От вас требуется только подпись и молчание. То есть ты решил сохранить в тайне совершенное преступление против члена королевской семьи? Откинувшись на спинку кресла, требовательно смотрю в непроницаемое лицо короля. — Я не обязан тебе объяснять принятые решения, Мердер. холодно отвечает Аль -Мактум. «Генерал согласен со мной в отношении того, что огласка неприятного инцидента в моей семье будет лишней и несвоевременной. Анмар находится в финальной стадии заключения долгосрочных экономических и политических договоров с АТАРМ. Я не собираюсь рисковать будущим союзом наших стран из-за одной некрасивой проблемы, к тому же быстро и удачно решившейся благодаря тебе и четкой работе АРС». «Некрасивая проблема?» Раздраженно бросаю я. Шейх Мерзы собирался насильно вывести Анжелину и сделать своей женой, а его люди едва не изнасиловали сестру твоей жены. Я собственными глазами видел «Анжелина возвращена домой», перебив меня, заявляет Амиран. Его ледяной взгляд, предостерегающий, скальпирует мое лицо. Ее здоровью не нанесен существенный ущерб и в ближайшее время она переедет в Атар, чтобы закончить там обучение и заодно получше узнать своего будущего мужа. «Но это не гарантирует того, что Абдул-Аль-Кадир не найдет других исполнителей», – возражаю я. Батари Анжелина Саадат будет в безопасности, а шейх Аль-Кадир с этого момента находится под следствием и постоянным наблюдением АРС. И против него не выдвинут официальных обвинений?» спрашиваю, стиснув до да скрипа челюсть. «Уже выдвинули?» подает голос генерал. «Шейх Мерзы подозревается в посреднической деятельности с преступной организацией шатры Махруса, занимающейся торговлей живым товаром. Он будет отстранен от своих полномочий в течение нескольких недель», добавляет Амиран. «Я так и знал, что эти двое успели все порешать без меня». «Почему так долго?» Прищурившись, смотрю поочередно то на одного, то на другого. «Сбор доказательств займет некоторое время», – снисходительно удостаивает ответом король. «Этим займется генерал. Твое дело – не мешать и заниматься своими прямыми обязанностями. Я правильно понимаю, что обвинять Аль-Рахима в похищении Анжелины ты не намерен?» Остановив взгляд на Амирани, уточняю я. «Свадьба между Фейсалом Аль-Рахимом и Анжелиной Саадат – «Состоится через три месяца», — непоколебимым тоном ставит он меня перед фактом. «Ускорить процесс потребовал сам Эмир Атара, и я не стал возражать. Отец невесты тоже одобрил назначенную дату. Сам понимаешь, что в сложившейся ситуации не в наших интересах предавать инцидент сорвавшимся похищением огласки». «Понимаю, Ран», — согласно киваю я, мысленно вбивая самоуверенную холеную рожу короля в натертую до блеска столешницу. Конечно, понимаю. Ты принял правильное решение. Я рад, что мы все пришли к единому мнению, удовлетворенно отзывается Амиран и кивает на лежащий передо мной документ. Осталось только закрепить соглашение подписями. Разумеется, и мир. Взяв ручку, я оставлю в конце свой размашистый росчерк. Сделка года, блядь. Хер тебе, дружище. Эта закорючка ничего не решает. Плевать я хотел на твои законы». Подписав свой экземпляр, генерал практически сразу удаляется, сославшись на срочные дела. «Я собираюсь последовать его примеру, но Амиран в приказном порядке просит меня задержаться». Гол, я хочу убедиться в том, что ты действительно поддерживаешь мое решение в отношении Аль-Кадира и не станешь вмешиваться в расследование». Выйдя из-за стола, он присаживается на край столешницы выглядит вполне миролюбиво настроенным. Я знаю, что к Анжелине у тебя есть особые чувства. Поэтому давай договоримся на берегу, что не будет никакой личной виндетты, Кол. Если бы ты придавал хоть какое-то значение моим особым чувствам, то не устроил бы Анжелине политический брак. Ты постоянно забываешь, что я король, а не только твой друг, который очень хорошо тебя знает. Поверь, Кол. Если бы я видел хоть какое-то будущее для вас двоих, то позволил бы тебе жениться на Энджи, но ваш союз стал бы катастрофой для нее». «Почему, твою мать?» – вспыхиваю я. «Ты знаешь, почему?» – коротко отвечает Эмиран. «Причин более чем достаточно, но главное даже не в этом. Энджи – моя семья, мэрдер. А безопасность моей семьи на первом месте. Так было и так будет». «Услышь меня, Коу!» «Свадьба с Вейсалом Аль-Рахимом состоится, хочешь ты этого или нет!» Анжелина не возражает. Напротив, она рада союзу с будущим королем Атара и сама проявила инициативу, попросив отца перевести ее учиться поближе к жениху. «И тебе тоже стоит это принять как практически свершившийся факт». «А ты не думаешь, что она делает это от безысходности?» «Я думаю, что в Анжелине Саадат больше благоразумия, чем было в ее сестрах в том же возрасте», — с легкой улыбкой подытоживает Амиран. «Если бы десять лет назад мне сказали, что наступит момент, когда я захочу набить морду лучшему другу, ни за что бы не поверил и набил бы тому, кто осмелился предположить». С первого дня моего появления в университете Ран был единственным, кому было до меня дело, то оценивал мои способности, а не статус, финансовые запасы на счетах и родословную. Видимо, мне все это померещилось, как и наша дружба, но Амирану аль пока знать о моих выводах на его счет не обязательно. Устрою ему сюрприз, не обещаю, что приятный. Однако уже вечером меня самого ждет неожиданный сюрприз». Время близится к полуночи, но вместо того, чтобы гипнотизировать мониторы в своем добровольном карцере или трахать первую попавшуюся на глаза временную обитательницу виллы, я в полном одиночестве остервенело калачу боксерскую грушу в оборудованном на цокольном этаже спортзале. В колонках орет тяжелый рог, мышцы горят от перенапряжения, пот затекает в глаза, ручья мельется по голому торсу и спине, насквозь пропитывает спортивные шорты – Адреналин зашкаливает с каждым новым ударом. Первый раз я попал на тренировку по уличному боксу в 11 лет. Тогда мне разбили очки и сочли непригодным для данного вида спорта, но я пришел снова, уже без очков. Тренер поставил меня с парнем гораздо выше ростом и мощнее, и он отделал меня так, что я еле выполз из зала. Болело все, синюки с головы до ног, но я явился на следующую тренировку. Только через месяц тренер решил дать мне шанс и начал всерьез со мной заниматься. За пару лет я нарастил мышцы, научился держать удар и не колечиться во время боев. Побед было почти столько же, сколько и поражений, но главным для меня являлось совсем другое. Выпустив пар на тренировке, я чувствовал себя почти нормальным, почти способным контролировать бушующую внутри ярость. Хлопок железной двери заставляет меня замедлиться, но не остановиться. Отсутствие тормозов. Вот моя главная проблема, и я занимаюсь ее решением много лет. С переменным успехом сделать результат терапии стабильным мешает перечень отягощающих факторов. Аль знает о каждом, и я ненавижу его за это. Нет, не за то, что он знает, а за то, что использует свое гребаное знание против меня. Причин более чем достаточно. Ваш союз стал бы катастрофой для нее. «Высокомерный ублюдок! Я ненавижу его за то, что он прав, но мне глубоко насрать!» Груша раскачивается от цеплющихся на нее ударов, уши закладывает от гула кровью в венах, и я затылком чувствую устремленный на меня взгляд. Мне от души плевать, что за незваный гость стоит за спиной. Я продолжаю выпускать пар, не щадя ноющие мышцы». Сюда обычно никто не спускается, чтобы по дурости не наткнуться на вспотевшего и неадекватного владельца дома, то есть меня. Мой психотерапевт и личная шлюха взяла на себя обязанность предупреждать всех новеньких о возможных сложностях, связанных с необузданным нравом хозяина. Пока консультации работают, Ханна получает финансовый бонус. А если случаются осечки, раскошеливаться снова приходится мне. Я не жалуюсь». Не, как-то похрен. У меня хватит денег, чтобы купить себе сотни безотказных красавиц. В моем королевстве за высоким забором действуют исключительно установленные мной правила и указания. Все недовольные и надоевшие покидают виллу в кратчайшие сроки и обычно по моей инициативе. Похоже, сегодня снова кто-то уедет. «Мердер, ты можешь сделать небольшую паузу?» Сквозь глухой звук методичных ударов я разбираю знакомые интонации голоса. Блять, Ники, какого хрена этой назоливой суки надо?» Со злостью сбросив перчатки на бетонный пол, я, охватая бутылку воды и вылив половину на голову, остаток выпиваю двумя жадными глотками и только потом разворачиваясь всем корпусом к бесстрашно взирающей на меня Веронике. Прежде чем заговорить, она убавляет звук на стереосистеме и не отказывает себе в удовольствии вдоволь полюбоваться моим покрытой татуировками торсом со вздувшимися мышцами. То, что ей кажется красивым, по сути, является уродством. В этом притворстве мы с ней похожи. Без цветных узоров на коже я бы выглядел исполосованным шрамами монстром, а она без ультрамодного протеза, украшенного стразами, одноногой колекой. Звучит грубо и жестко, но именно такой и была наша жизнь в той грязной дыре, где мы выросли. Однако между нами есть одна существенная разница – Большинство шрамов я нанес себе сам, а Ники искалечил мой обдолбанный папаша. Какой бы ослепительной и успешной она ни стала сейчас, я знаю, что Вероника никогда не забудет те несколько лет в приюте для детей-инвалидов, куда запихнула ее заботливая мать. «Спасибо, что наконец-то меня увидел», с полуулыбкой произносит Ники, склонив голову на бок. «Ты куда-то собралась?» Оглядев ее дорожный прикид, пересекаю попытку цивилизованного разговора. «Да, у меня рейс на Нью-Йорк через три часа», – кивает она. Забежала попрощаться. «Быстро нагостилась», – ухмыляюсь, стирая тряпкой под с и шеи. «Мы оба видим, что мое общество тебя напрягает», – без упрека констатирует Ники. «Это не так». «Хорошо, выражусь иначе. Тебе похер на мое общество», – прямолинейно заявляет Вероника, – а развлекающих и без меня достаточно. К тому же мне не повезло увидеть, чем, а точнее, кем ты по-настоящему увлечен, и я совсем не жажду стать свидетельницей того, как тебя подвесят за яйца, а это случится, Коул, если не прекратишь». Ее голос и взгляд полон неподдельного беспокойства. «Надолго задержишься в Штатах?» – резко меняю тему. «У меня годовой контракт», – небрежно пожимает плечами Ника. Прикинь, я буду рекламировать дизайнерскую обувь. Умора просто. Ебанутые приколисты, но думаю, что ты произведешь фурор. Подбадриваю я. Вероника вымученно улыбается, в глазах клубится грусть и сожаление. Мердер, пообещай мне, что... Нет, это ты пообещай кое-что. Обрываю ее очередную попытку воззвать к моему несуществующему здравому смыслу. Очень хорошо, что ты летишь в Штаты. Скоро мне понадобится твоя помощь». «Что-то серьезное?» Озадачена хмурится Ниги. «Я могу на тебя рассчитывать?» Кивнув, спрашиваю я. «Ты же знаешь, что да?» Отвечает, тяжело вздохнув.